Словами долги не платят. Ты покажи ей дела. Уильям Шекспир. Траил и Крисида. Акт 3, сцена 2. Перевод Гнедич. 30 декабря. Рори. Бинг. Я вытягиваю руку и хватаю телефон. В голове полный ковардак. Ночью я совсем не спал. Отвращение к себе и чувство вины гложут меня изнутри. и по делам мне. Наговорил такого, из-за чего прежнее чувство вины кажется просто ничтожным. Сейчас я действительно обидел Белль и сделал ей больно. Это читалось у неё на лице, когда я, забив на все собственные правила, лгал ей. Лгал, чтобы защитить её. Так я говорил себе тогда. Дурак. И к тому же бессердечный. Я представляю, как в обозримом будущем её лицо будет стоять у меня перед глазами, когда я буду засыпать. Только это будет не смеющаяся лицо, как когда мы летели с холма на сумасшедшей скорости или лежали на земле, изображая снежных ангелов. На её лице будет написана обида, как когда она стояла напротив меня у входа в бар. Бинг. Опять. Я смотрю на экран. Это мама. Вчера вечером она неплохо приложила меня, когда я вернулся в бар без женщины, которую она полюбила практически так же сильно, как я сам. Эгоист, мизогин, бессердечное дерьмо это лишь немного из того, что прозвучало в мой адрес. А сейчас ей явно хочется что-то добавить к сказанному. Не хочу открывать сообщение. Тот факт, что мне 31 год, похоже, вылетел у неё из головы вчера вечером, когда она при всём народе распекала меня, как девятилетнего мальчишку. Но мама могла бы не говорить, какой я осел, я и сам в курсе. Я понял, что совершил ошибку в ту самую минуту, когда повернулся и ушёл от Бел. Нужно было вернуться и догнать её, а я повёл себя как самодовольный мудак. А у тебя была вся ночь на раздумья. Что ты намерен делать? Когда я спрашиваю, что ты намерен делать, это не риторический вопрос. Очевидно, что ты разыщешь её, попросишь прощения и найдёшь способ всё исправить. Бинг. Как? Третье. Я знаю, ты хотел как лучше, но пусть она сама принимает решение, а решать за неё Это пережиток и подтверждение того, что разрушение собственной жизни нужно взять под контроль. Жёстко. Но ничего нового. Это ещё одна тема, которая была озвучена вчера. Я знаю, ты способен снова полюбить. Бэл знает, что ты способен снова полюбить. Остаётся убедить в этом самого себя. И это тоже. Бинг и быстро, очень быстро. Господи Боже, мне нужен кофе. Но она права. Я знаю. Мне нужен кофе и план. А её нет. Temperance высовывает голову из двери мини-маркета. А где она может быть? Глупый вопрос. Можно подумать, Temperance обладает супервидением или экстрасенсорными способностями. Это и, и другое, она без сомнения расценила бы как оккультизм, заслуживающий испепеления божественным очистительным огнём. М-м. Она выпрямляется и окидывает меня взглядом, рука уперта в бок, щёки втянуты. Я вскидываю брови и приосаниваюсь. Она ушла с подругой, ну, с той, у которой ребёнок. Temperance всплескивает руками. И вид у неё был несчастный. Она была совсем на себя не похожа. Похоже на то, из-за спины матери появляется иноセンス. Брови изогнуты, руки в боки, под стать матери. Похоже на то, что её кто-то крепко обидел. Ну, вы меня понимаете? Да, понимаю, говорю я. Спасибо. А вид у неё был такой, точно все демоны из ада слетели сюда и стали водить хороводы вокруг неё, прижали к земле, а тут сам дьявол поднялся и вырвал её душу, объясняет Temperance. Иносонскивает, не мать продолжает. А ещё вид у неё был такой, точно на ней её надели амулет Джуджу, а у неё не хватило в сердце любви к Иисусу понять, что такие вещи носят лишь ведьмы и мошенники. Она даже не помахала добавляют инасэнс. Я подумываю над тем, чтобы пойти к Луизе, но как ни кручу, при любом раскладе получается, что мне расквасят нос. Может, Реми, но скорее Луиза. А возможно, что и оба. Ни при каком раскладе поговорить с Баал мне не разрешат, и, пожалуй, будут правы. Эти к Луизе не вариант. Нужен план получше. Разумеется, я пытался ей дозвониться. Но она не отвечает. Набл это не похоже. Она отвечает всегда, это я знаю точно. Даже когда ей не хочется разговаривать, даже когда звонит папаша просто чтобы наехать. Хотя, конечно, всегда есть вероятность, что телефон конфисковала Луиза и спрятала под замок. Это более правдоподобно, чем то, что он звонит, а Бэл не реагирует. Думаю, мне нужна помощь. Не хочется сидеть в машине, мысленно перебирать все ситуации, в которых я облажался, и размышлять над тем, каково-то сейчас был. При виде её я запаниковал и выдал рефлекторную реакцию. Нужно действовать, а не предаваться раздумьям. Я смотрю в окно и вижу, как Temperance выставляет товар перед магазином, устраивая очередную замануху для клиентов. Хм, а она вряд ли. Не то чтобы я сомневался в действенности молитвы, Хотя в данный момент любая помощь будет, кстати. Я опускаю стекло. Temperance, мне нужна ваша помощь. Помолитесь за меня, а? И забыл. За эту славную девочку я молюсь всегда. А сейчас уезжайте отсюда, рассиживаете тут. Клиентов мне распугиваете. Они решат, что вы из полиции. Давайте-ка езжайте. Она хлопает в ладоши, точно курица, забредшая на чужой участок. Я направляюсь к Свилпарку. В квартиру возвращаться не хочется, и к маме, пожалуй, тоже не стоит. А вот поразкинуть мозгами возле озера это отличная идея. Пока еду, мысленно припоминаю все разы, когда мы с Бэл и Маршей катались в этой машине и как было весело. Таким беззаботным я не ощущал себя очень давно. Вот этого мне хочется в жизни иметь собственную семью. Удивительно, как один месяц может повлиять на жизнь. Один месяц и драматичный момент, когда делаешь больно тому, кто тебе дорог, потому что ты упрямый осёл, одержимый манией контроля. Всё чего мне хочется это снова ощутить чувство семьи рядом с Бел. Но прямо сейчас важно другое дать ей понять, как сильно я сожалею, что сделал ей больно, и показать ей, что считаю её чудом. Хватит предаваться мечтаниям. нужно действовать и определить, каким будет следующий шаг. Мама хорошо меня приложила, но всё же придётся включить её в команду поддержки. Она подкинет идей, потому что читает романы пачками. По словам Дэева, они бы каждый год отдыхали на тропических островах, если бы мама не скупала все романы, которые выходят из печати. Ещё на борт нужно взять Джамала. Да, он суперзанятой, но он хорошо знает меня, знаком с Бел И симпатизирует ей. В недавнем разговоре он классно разложил всё по полочкам, и креативность это по его части. Кроме того, он умеет обращаться с прекрасным полом. Я видел его в деле и должен признать, что успехом у женщины навязан не только своему мужественному подбородку и миллионам в банке. Этот мужчина уже умел произвести впечатление, когда ему было всего лет 8. Начало плану положено. Теперь приступим к его выполнению. Мама, ты права. Я должен извиниться и попытаться её вернуть. Поможешь? Да, с радостью. И как ты это сделаешь? Хм. В этом вся загвоздка. Пока не знаю. Тут нужен очень романтичный поступок, как в реальной любви. Она вообще бывает в аэропортах? И ещё речь. Тебе нужна речь, как у Джуда Лоу в отпуске по обмену. я эти фильмы смотрел давным-давно. Вот сегодня и пересмотри. Поучись уму разуму у профессионалов, воспользуйся быстрой прокруткой. Ладно, а ещё мысли есть? Лучше что-нибудь не связанное с просмотром фильмов, которые помнятся, довольно длинные и непременно вызовут у меня ощущение собственной неадекватности. Хм, обязательно скажи, что повёл себя как дурак. Что она для тебя единственная, а не вторая после Джессики? То есть, если это не так, то не говори, а если так, то скажи. И обязательно продумай музыку. Посмотри, как это сделал красавчик Эндрю Линкольн в сцене с плакатами. Это опять реальная любовь? Да? А вот видишь, ты всё знаешь. Просто посмотри реальную любовь и действуй. Здорово. Спасибо. Давай без сарказма. И да, наденьте джинсы, которые мне понравились, и лосьон после бритья с цитрусовым запахом. Понятно. Реальная любовь чистая одежда и помыться. Объяснил. Таким образом имеем очень романтический поступок, что приводит меня в ужас, и элементарные правила гигиены. Теперь надежно наджамала. Что он посоветует? Да, ещё Veritas High, а в исполнении Блонди. Обязательно использую эту песню. Номер 1. Она поймёт, что она центр твоего мира. Она буквально твой номер 1. И немножко похоже на Деби Хари, только брынетка. А что? Это неплохая идея. Ясно, к чему мама клонит. Я отправляю короткое сообщение Джамалу, в надежде, что у него найдётся время для меня. Эй, обращаюсь за советом по личному вопросу. ты мне очень помог тогда. Отзовись, если есть минутка. Ответ приходит тотчас. Всегда есть. Я прислушался к твоим словам. Это был прав, но когда я увидел Белль, прикинь, в Монти с моей мамой, меня переклинило. Я сказал ей отвалить и оставить меня в покое. Накатило чувство вины из-за Джессики, что я мудак. Но как только ушёл, то сразу понял, что облажался. Что, как ты и сказал, Джессика в прошлом, вечно любимая, но в прошлом, а Бэл нужна мне в будущем. Сейчас она прячется, обижена, а я кретин. Возможно, я совершил самую большую ошибку в своей жизни. У тебя высокий эмоциональный интеллект. Дай совет, как всё исправить. Можешь не щадить мои чувства. Джамал отвечает сразу. Красивый поступок. Она должна почувствовать себя особенной. Выйди из зоны комфорта и сделай что-то исключительно для неё. Речь идёт о языках любви. Пойми, какой у неё, и общайся с ней на её языке. И немножко побыть дураком тебе не повредит, особенно если она почувствовала себя в глупом положении из-за собственной честности. А ты поставь себя в ещё более глупое. Покажи, что готов на всё, лишь бы простила. И, чувак, скажи ей правду. Будь честным. Хватит держать дерьмо в себе. Это вредит не только тебе. Оно расходится кругами, как от камушка по воде. Ты честно сказал о том, как твой выбор ударил по твоей маме. А теперь он ударил по Бэл. Так что разуй глаза и не затягивай. Чем дольше будешь тянуть, тем больше у неё будет времени на то, чтобы эта боль проросла в неё. Разруливай как можно быстрее. Ну что, не пощадил? Как он умудряется всё это выдать настолько быстро, я ума не приложу. Но одно знаю точно. Он прав. Здорово, на высший класс, дружище. Ещё тебя дёрну чуть позже, пока попробую кое-что сформулировать. Давай, давай. Не так. Мама, романтический поступок, лосьон после бритья, стильные джинсы и песня номер 1. Джамал. Красивый поступок. Похоже, от этого никуда не деться. Что-то такое, что мне делать стрёмно, но Бэл понравится и побыстрее. Кроме того, на языке любви. Я лезу в Google и прихожу к мысли, что в этом есть смысл. Да, именно так. Я останавливаюсь, откидываюсь на сиденье и закрываю глаза. Бог с ним, с озером. Я посижу так ещё минут 10, а вдруг идея придёт. Таким образом я решал самые сложные рабочие проблемы. А теперь речь идёт о проблеме моей жизни. И 10 минут не проходит, как возникает потрясающая идея. Мне так кажется. Я в полном ужасе. Правда, Джамалу придётся немного рискнуть своей профессиональной репутацией, а ещё нужно каким-то образом заманить Бел. А осуществление этого плана вызывает такое беспокойство, настолько вне моей зоны комфорта, что при одной мысли о нём меня прошибает пот. А если Бэл и тогда не поймёт, как сильно я сожалею, насколько серьёзно настроен и хочу прожить с ней жизнь, тогда я не знаю, что ещё поможет. Если, конечно, раньше не скончаюсь от крапивницы и страха. Если Джамал согласится, тогда мне придётся активизировать все свои навыки дипломированного специалиста по английской словесности, и чтобы к завтрашнему дню всё было готово. Это будет непростая задача.